Глава двадцатая. Подвал. Остановившись перед темно-синей монолитной стеной, Кай замер. Левая рука легла на знакомый символ. Лишь одна преграда оставалась между ним и возможностью наконец-то выйти отсюда. Год тренировок был проведен с максимальной эффективностью и полной самоотдачей. Все ради этого дня. Кай крепко сжал кулаки. За дверью находился монстр. Тот, который больше года терял свои силы. И если бы не это, то у парня по-прежнему не оставалось бы шансов при столкновении с этим чудовищем. Уже сейчас он понимал, что подконтрольный некогда Рунтану гнул, попросту играл с ним тогда в шахте. Если бы красноволосый не желал получить тело Кая, то уже первый удар монстра отправил бы юношу на тот свет. все произошло бы мгновенно и парень даже не успел бы осознать произошедшее такова сила чудовища степени закалки души сделав глубокий вздох и прикрыв веки кай застыл сто ударов сердца юноша наконец открыл глаза в фиолетовых очах бушевало дикое непокорное пламя энергия хлынула в символ дверь стала открываться приготовившись отражать атаку Кай так ничего и не дождался. Из открывшегося прохода никто не напал. Парню пришлось войти. Обвив руки энергией меча, похожей на красный туман, из-за возросшей вместе с его уровнями плотностью ки, Кай огляделся. Он тут же заметил истощенную, но все еще мощную фигуру темного гнола. Монстр сидел на полу в полусне. Своей спиной он упирался в стену как раз там, где, по словам Рунтана, и находилась дверь, ведущая в шахту. Возможно, это было глупо, но Кай не спешил. Он медленно наблюдал, как монстр пробуждается. Парень не хотел нападать на практически беззащитного противника, и дело было вовсе не в чести, отнюдь нет. Такое понятие хоть и было известно Каю, но все же оставалось относительно далеким для него. Он просто хотел проверить свои новые силы, поставив точку в этом периоде жизни, доказав себе, что теперь не так слаб, как раньше. Этот бой требовался ему так же, как очередной глоток воздуха. Его душа запылала, в ней начали пробуждаться азарт битвы. Встав в стойку, Кай приготовился. Монстр наконец-то пробудился и собрался сделать первый выпад. По-прежнему острые когти гнола просвистели в нескольких сантиметров от головы парня. Оскалившись, Кай понял, что теперь не уступает чудовищу в скорости. Взметнулась объятая красной энергией меча ладонь. Пол окропил десяток алых капель. Зарычав, монстр стремительно отпрыгнул, никак не ожидая, что мерзкий двуногий внезапно исчезнет, чтобы затем очутиться снова. Гнол почти успел среагировать, когда его бок пронзила усиленная энергией ладонь. «Грак!» — вскрикнуло от боли чудовище и резко взмахнуло лапой. Оно обрушило ее на голову жалкого человечишки и выпучило глаза. Лапа беспрепятственно прошла сквозь голову Кая. Парень уже стоял в нескольких метрах от того места, где оставил мираж. Атакованный монстром, тот быстро рассеялся. Незримое рассечение! На этот раз монстр не успел среагировать, и угодившая в уже раненый бок атака заставила гнуло свалиться на одно колено из-за невыносимой боли. Сильно ослабнув за прошедшее время, он более не мог заранее почувствовать невидимый удар. и пока противник Кая пытался подняться, на пальце парня уже успел сформироваться пламенный шарик. Монстр заметил это, и, забыв о кровоточащей ране, понимая, что не успеет уклониться, выставил перед собой обе руки, направив в них весь запас энергии. И без того невероятно прочная кожа гнула, теперь стала разыв крепче «Огненное наказание!» Красная капля, с виду такая же, как всегда, вырвалась из пылающей сферы. Тем не менее, на этот раз она все-таки отличалась. В эту атаку Кай вложил аж целых 10 единиц энергии. Направив все очки характеристик, полученные благодаря достижению, в этот параметр, парень теперь имел более 26 пунктов запаса Ки. Пронзившее пространство на невероятной скорости — Красная капля с легкостью вонзилась в руку гнола, чтобы через мгновение выйти из затылка монстра. Врезавшись в стену, техника разбилась, не оставив даже следа на древней постройке. Секундой спустя на пол завалилось бездыханное тело чудовища. Бой был окончен. Кай нахмурился. «Он был слишком слаб», — пробубнил парень. Не считая крепкого тела, его силы оказались даже ниже, чем у шайзана «Не знаю, кто такой этот шайзан но чего ты ожидал? Все же эта комната частично закрыта от внешнего мира, поэтому энергии здесь гораздо меньше, чем снаружи», — пояснил Рунтан. «Эх», — вздохнул Кай, — «а я надеялся раскрыться на полную». Печально покачав головой, Парень подошел к трупу и достал из груди мертвого монстра кристалл. Малый, а не крохотный. Вещица оказалась тусклее, чем обычно, наверное, из-за истощенности гнула. Что ж, наконец кай мог выбраться отсюда. Наполнившийся энергией символ на стене засветился, открывая дверь, ведущую в шахту. Пришла пора покинуть ловушку, задержавшую его более чем на год. Перед парнем открылся темный и широкий туннель, куда он ступил без каких-либо сомнений. Двери за его спиной сомкнулись А уже через десять минут блужданий по подземному коридору Кай неожиданно услышал то, чего никак не ожидал. Человеческие голоса. Резко замерев и использовав поле искаженного восприятия, парень прислушался. Однако разобрать ничего конкретного ему так и не удалось. поэтому он решил пройти немного вперед. Он хоть и догадывался, кто это мог быть, но уж точно не хотел знать, что эти люди будут делать, если встретят незнакомого человека. Устраивать же бессмысленную бойню Кай точно не собирался. Да и неизвестно, нет ли там кого-нибудь сильнее, чем он. Крадясь словно мышь, парень свернул в последний раз и очутился в большой пещере. стены которой уходили высоко вверх. В центре стояло несколько палаток, в кольце расставленных факелов, но лишь немногие из них еще горели. Возле горящих Кай увидел двух мужчин уровня закалки сосудов. Именно их голоса он и слышал. А вот энергетическим зрением юноша смог разглядеть еще десятерых, спящих в палатках. Все не выше уровня закалки внутренних органов. Никого опасного. Однако Кай не спешил развеять скрывающую технику. Послушав еще некоторое время болтовню караульных, Кай понял, что эти люди исследовали таинственную дверь, из которой он сам только что вышел. Как оказалось, всех оставшихся гнолов уже давно уничтожили наемники Искальтии и наткнулись на вход в подземный город. но так и не смогли его открыть. Теперь здесь сидела экспедиция, нанятая на средства всех четырех знатных семей, желающих заполучить все ценное из этого древнего города. Тем не менее, как понял Кай, если в ближайшее время они так и не найдут способ открыть двери, то ни одна из аристократических семей Кальтии ничего не получит, так как сюда прибудут люди императора, и этим делом займется официальная власть». Вот и волновались наемники, опасаясь гнева знати. Услышав все, что требовалось, невидимый Кай двинулся вдоль стены, по пути вырубив парочку и забрав одежду у человека своей комплекции. Всё же за год, проведенный в заперти, его вещи сильно поизносились. Переодеться было не лишним. Он уже понял, что это за место — И болтавшаяся над полом лестница подтверждала его догадку. Вероятнее всего, это именно тот провал, куда он свалился, убегая от монстра. Поднявшись, Кай понял, что не ошибся. Оставалось лишь выбраться из шахты и найти транспорт, на котором прибыли сюда эти наемники. И уже очень скоро он наконец-то сможет вернуться в Кальтию, отыскать Улию и... Совершить свою месть. «Блин, что-то прохладно этой ночью!» Обхватив себя за плечи и выпустив облачко пара изо рта, произнес невысокий мужчина уровня закалки сосудов. Рядом с ним стоял еще один человек уровнем повыше. Взглянув на напарника, тот скривился и сплюнул на землю. «Холодно? Да какого демона я вообще должен тут торчать?» Разразился он в ответ потоком негодований. «Я думал, что смогу тренироваться и становиться сильнее, если стану слугой аристократов, а в итоге меня постали сторожить эту сраную развалину. Дерьмо! Да кому вообще вздумается прийти сюда после того, как ее не объявили свою волю всему городу, так еще и после многих месяцев? Столько проторчать здесь! Знаешь, кому мы служим на самом деле?» — Кому? — зажиравшимся ублюдкам, вот кому. — Тише, тише! — прошептал невысокий мужчина, испуганно замахав руками. — Не говори такого. Если кто-то узнает, то накажут не только тебя, но и меня. — Да и плевать! Я вообще, может, уйду из семьи, когда договор закончится. Стану наемником или вообще в город покрупнее переберусь. Главное, лишь бы больше не видеть этих мерзких рож. возомнивших себя пупами земли да успокойся ты натянуто улыбнувшись произнес напарник вот лучше попробуй наклонив голову мужчина стал копошиться со своим поясом пытаясь достать флягу наконец сумев вынуть ее человек повернулся обратно вот это батя мой готовил забористая вещь запнулся он осознав что приятеля рядом уже нет Панически, крутя головой, он успел заметить напарника, лежавшим на земле, вслед за чем и сам ощутил мощный удар, отправивший его в нокаут. Над двумя бессознательными караульными возник Кай. Взглянув на них, он заметил, что у каждого на шее висит медальон, указывающий на принадлежность к последователям одной из знатных семей. Поэтому парень не убил их, а просто лишил сознания, дабы не создавать лишнего шума. Он извлек урок из прошлой ошибки. Теперь он знал об особых метках на телах слуг и членов аристократии. Взглянув вперед, парень сцепил зубы. Перед ним были руины его дома. Все разрушено и сожжено. Даже от сада ничего не осталось. Такого точно не было, когда он здесь сражался. Это сделали значительно позже. Сердце парня яростно забилось. пульсацией отдавалось в висках. Ладони невольно окутались красным туманом энергии меча. Даже после тех событий ему продолжали мстить. Кинув полный ненависти взгляд на валяющиеся тела позади, Кай все же сдержался, сумев взять себя в руки. Пока еще рано. Направившись к развалинам, раскидывая доски, камни и прочий хлам, парень искал. И уже через несколько минут наконец-то нашел. Невероятно прочный системный люк оставался нетронутым. А значит, в подвал никто так и не проник. Очистив крышку от пепла, парень уставился на металлическую поверхность. Никто, кроме старика Джонга, никогда не спускался внутрь, и Кай не знал способа открыть вход. Раньше не знал. Словно промотанная назад кинопленка, В его голове донеслись картины того дня. В свой последний момент Джонга, взглянув на него, успел прошептать кое-что перед самой смертью. Тогда Кай этого не понял, но запомнил. И за прошедший год, размышляя над своим возвращением, он по памяти расшифровал движение губ старика. Наполнив пальцы энергией, парень принялся за манипуляции над люком. Через какое-то время раздался щелчок, похожий на тот, что издает замок при открытии. Поднявшись на ноги, Кай схватился за кольцо и с надеждой дернул крышку. Сначала ничего не произошло, но затем, все-таки поддавшись, люк вышел из проема. Вход в подвал открылся. Спустившись, Кай обнаружил то, что и ожидал — лабораторию. Здесь находилось несколько столов с различным алхимическим оборудованием, Множество успевших сгнить трав, а также некоторые книги по медицине. Ничего необычного на первый взгляд. Однако все таки было кое-что, заинтересовавшее Кая при использовании энергетического зрения. В дальнем углу, спрятанная за стеллажом, маленькая звездочкой сияла неизвестная вещица. Парень мог только видеть исходящую энергию, ощутить же ее совсем не удавалось, будто и не было там ничего. Решив проверить, Кай стал все разбирать в этом месте, пока, наконец, не нашел спрятанную в стенной нише шкатулку. Нечто светилось в ней, позволяя лишь увидеть, но не учуя силу. Открыв странную вещицу, парень тут же зажмурился и отменил действие видения энергии. Десятки сосудов в его глазах моментально полопались, а сам он чуть не упал, только в последний момент... успев схватиться за что-то. Подвал наполнился праной. Отойдя от такого шока, парень отдышался и поставил открытую шкатулку на стол. Более использовать энергетическое зрение он не намеревался. Взглянув внутрь, Кай увидел какой-то платок, обмотанный вокруг чего-то круглого. Развернув ткань, юноша обнаружил старенькое, потёртое и неприметное кольцо. от которого исходила невероятная сила. «Пространственное кольцо. Ранг. Серебряный. Особенность. Пассивная способность. Сжатое пространство. Ты знаешь, что это такое?» — обратился Кай внутрь Мира Души. «Написано же «Пространственное кольцо», — ответил Рунтан. В него можно помещать различные вещи, так как внутри находится область пространства определенных размеров, чем-то похожа на сферу энергии, только в разы проще. В такое кольцо нельзя помещать живых существ, и оно не умеет проводить энергию. В целом это что-то вроде очень удобного рюкзака, хотя это колечко должно быть очень старым и не слишком вместительным, максимум еще сотню лет протянет, а потом его структура распадется. И как им пользоваться? Надень на палец, а дальше сам узнаешь. Как и сказал древний дух, Кай надел кольцо, и вся энергия, излучаемая этим системным предметом, перестала распространяться по подвалу, а потоком хлынула в тело парня. Он не успел ничего даже понять, как через всю его кожу оплела специальная энергетическая структура, В тот же момент в голове возникло несколько образов, объясняющих использование кольца. Теперь Кай узнал, что благодаря энергетической вязи, покрывающей его кожу, словно паутина, он получил связь с внутренним пространством артефакта, мог достать или отправить в него что-то, к чему сам прикасался. Используя это соединение, парень взглянул внутрь вещицы. обнаружив в сжатом пространстве еще некоторое количество предметов. Послав мысленный приказ, он достал из кольца все. На столе, который неожиданно заскрипел, появилось три объекта. Меч, еще одна шкатулка, в точности похожая на первую, и бумажка. Открыв коробочку, Кай обнаружил 10 малых кристаллов энергии, а также кучу золотых монет. Монет, которые точно не использовались в империи Алькея Сделанные из чистейшего золота И притом очень крепкие и невероятно изысканные Однако не это привлекло Кая Желтые кругляши спускали слабую энергию А так как обычное золото ее не содержало То значит тот, кто создавал эти монеты Специально внедрил в них силу Такие деньги должны быть на порядок ценнее, чем простое золото. Следующее, на что внимание обратил парень, — меч. Ведь именно он должен был храниться под странными белоснежными бинтами, которыми его обмотали. Попытавшись взять оружие, Кай чуть не упал, в последний момент удержав равновесие. Как оказалось, клинок весил не менее сотни килограмм. С нынешним параметром силы парень мог поднять его даже одной рукой, просто никак не ожидал, что оружие будет весить столь много. «Неужели это меч Джонга?» — подумал Кай, вспомнив, что старик когда-то был мечником. Он размотал бинты. Рукоятка, как и ножны, оказалась полностью голубой. Вынув клинок, парень понял, что и лезвие того же цвета. Кроме этого, взглянув на обнаженное оружие, Кай увидел системное описание предмета. Меч в водяной глади. Ранг. Серебряный. Особенность. Активная способность. Гибкость воды. Особенность. Активная способность. Утренняя роса. Кай ничего не мог сказать. Это было первое оружие такого качества, которое он видел в своей жизни. «Неплохой клинок, как для серебряного ранга», — снисходительно прокомментировал красноволосый. Вот только его полностью проигнорировали. Закончив рассматривать меч, парень взял бумажку. Как оказалось, это была записка. «Юный Кай, если ты читаешь это, то, вероятно, мое мрачное предчувствие сбылось. Я, наверное, уже мертв». Прошу, не стоит грустить. Я прожил долгую и счастливую жизнь. Мне не о чем сожалеть. Также не стоит винить себя. Я знал. С самого первого дня нашей встречи я знал, что ты не мой внук. Хоть и говорили, что он потерялся в горах, а наемники так и не нашли его тело, однако это ложь. Я видел труп и лично похоронил. Я солгал улей, чтобы сберечь ее сердце. И когда мы неожиданно наткнулись на тебя, я вновь испугался. Я не мог сказать, что ты — это не он. Вы так похожи. Она бы просто не поверила мне. Я решил дать тебе шанс. Я хотел сделать внучку счастливой. Потеряв родителей, она не смогла остаться одна. А я? Я уже слишком стар. И хотя выше я написал, что знал, что ты не мой внук, «Однако это не значит, что я не считал тебя им. За время, проведенное вместе, я действительно принял тебя. И пусть не кровными узами, но духовными мы все-таки оказались связаны. Ты так похож на меня в молодости. Я молю лишь об одном. Верю, ты станешь сильным, поэтому прошу позаботиться об Улии. Не оставляй ее одну». Для этого возьми приложенные деньги и мой меч, а также кольцо. Строй свою судьбу, но не забывай о своей сестре, которая, надеюсь, все же стала ею для тебя. Также под полом подвала отыщи небольшой схрон. То, что ты там найдешь, если ты когда-нибудь будешь готов зайти на ступень закалки души, то воспользуйся этим. Однако, умоляю, никогда! «Никому и ни при каких условиях не сообщай о той вещи, так как, возможно, это может стоить тебе жизни. Прости, Кай, это все, что я могу тебе дать. Я верю в тебя. Я рад, что у меня такой внук». На записку падали капли, и как размывались чернила на ней, так размывалось и зрение Кая. Он так и продолжал стоять с тем же выражением на лице, что и до начала чтения. Однако по его щекам лились слезы. Парень и сам не сразу понял, почему ему стало плохо видно, а лицо щекотно и в глазах вдруг защипало. Прикоснувшись к щеке, он ощутил влагу. — Я плачу! — улыбнулся Кай. — Глупый старик! Я и без твоих просьб сделал бы это! Утерев слезы, он сложил записку, отправив ее, меч, а также шкатулку с деньгами обратно в пространственное кольцо. Туда же отправился кристалл, добытый из гнола вместе с двумя последними сферами энергии. Отодвинув мебель, Кай принялся простукивать пол. Несколько минут спустя он все-таки нашел гулкое место. Голыми руками, разломав там доски, юноша понял, о каком схроне писал Джонга. Внутри небольшой выемки обнаружился длинноватый цилиндрический объект. Старенький свиток. И, как ни странно, система молчала о нем. Предмет оказался самым обычным. Кай не ощущал в нем ни капли энергии. Надпись на свитке гласила «Техника медитации холода-пустоты. Том первый». «Рутан!» — позвал Кай. «Да». «Ты знаешь что-нибудь об этом?» «Конкретно об этой технике нет», — ответил Красноволосый. «Но в целом техники, что указаны как медитативные, используются для закалки души, а потом и для развития, на ступени заклинателя и выше. Каждая такая техника не ниже серебряного ранга и часто состоит из нескольких томов». «Разве нужна техника, чтобы закалять душу?» — удивился парень. «Нет, но если найдется дурак, что решит развиваться без неё, то он никогда не преодолеет порог заклинателя». «Хотя...» — протянул мужчина. «Подозреваю, что в ваше отсталое время очень многие у вас именно так и делают. Если это так, то можешь считать, что тебе повезло найти технику медитации. Правда, я не знаю, что это за элемент такой холод пустоты». Что ты имеешь в виду? Ну, обычно техники медитации называют по определенному типу энергии, которым и будет закалять свою душу практикующие. Например, если энергия меча, то такая техника могла бы называться «техника медитации прямого меча». Как-то так. Конечно, меч мечу рознь, поэтому даже используя один вид энергии, можно закалять душу различными путями. «Но, как я и сказал, про холод пустоты я никогда не слышал. Просто холод, да. А вот такой...» — помотал головой Рун Тан. «Ясно», — серьезно кинул Кай, отправив свиток в пространственное кольцо. Закончив с этим, он двинулся на выход. Делать в этом подвале больше было нечего. Теперь перед ним стояло две задачи — найти улью... и погасить пламя мести, так долго сдерживаемое в груди.